Франсуа и Стефан Долго мать и сын стояли на коленях, у уразделявшие их стены, но при этом были так близки, словно каждый смотрел другому в растерянные глаза, осыпал родное лицо поцелуями. Они говорили одновременно, не в попад задавая вопросы и также не в попад отвечая. Они опьянели от радости, их жизни сошлись и словно слились одна с другой. Никакая сила в мире не могла теперь разъединить их, разорвать узы нежности и доверия, которыми спаяны мать и сын. «Да, милый, дело в шляпе», — говорил Франсуа, — «теперь можешь служить. Мы плачем, и ты устанешь первым, потому что слезы наши никак не могут иссякнуть, правда, мама?» Страшные сцены, совсем недавно поразившие Веронику, теперь начисто вылетели у нее из головы. Ее сын преступник, зверски убивающий людей. Нет, она не могла с этим согласиться. Ее уже не устраивало его внезапное безумие в качестве оправдания. Так или иначе, все должно разъясниться. И она даже не спешила узнать, как именно. Все ее мысли занимал сын. Он был здесь. Она видела его сквозь стену. Их сердца бились рядом. Он не погиб, и оказался мальчиком мягким, любящим, милым и чистым, таким, каким она видела его в своем воображении. «Сынок, сынок!» — снова и снова повторяла Вероника, не в силах насытиться этим чудным словом. «Неужели это и впрямь ты, сынок? Я считала, что ты мертв, тысячу раз мертв, мертвее самого мертвого, а ты жив, ты здесь, я могу до тебя дотронуться». «О, Боже! Неужели это возможно? У меня есть сын, он жив!» С такой же пылкостью мальчик отвечал «Мама!» «Мамочка, я так долго ждал тебя! Я знал, что ты жива! Ведь так грустно, когда у тебя нет мамы! Так грустно видеть, как уходят годы, а ты все ждешь и ждешь!» Целый час говорили они о том, что произошло, о прошлым и о настоящем, о множестве самых разных предметов, которые казались им необычайно важными, но о которых они тут же забывали, чтобы снова спрашивать, чтобы попытаться получше узнать друг друга, проникнуть в тайны жизни друг друга и поглубже заглянуть в родную душу. Первым из них, кто решил сделать разговор более связным, был Франсуа. «Послушай, мама, нам нужно столько друг другу сказать...» что за сегодня мы все равно не успеем. Для этого понадобится много дней. Давай-ка поговорим сейчас о самом важном и коротко, потому что времени у нас кажется немного. Почему это, — забеспокоилась Вероника, — я вовсе не собираюсь с тобой расставаться? Чтобы не расставаться, мама, нужно прежде соединиться. А для этого нам нужно преодолеть множество препятствий, не только эту стену. К тому же, «За мной усердно следят, и в любую минуту я буду вынужден попросить тебя удалиться. Всякий раз, заслышав чьи-то шаги, я выгоняю отсюда даже собаку. Кто же за тобой следит? Те, кто набросился на Стефана и меня в тот день, когда мы обнаружили вход в эти пещеры, которые лежат под плоскогорьем, под черными песками. Ты их видел? Нет, это произошло в темноте». «Но кто они? Кто наши враги?» «Не знаю. Уж не думаешь ли ты?» «Что это, друиды?» — со смехом подхватил мальчик. «Древние люди, о которых рассказывается в легендах?» «Нет, конечно. Духи? Тем более нет. Это были самые настоящие современные люди, отнюдь не бестелесные». «Значит, они живут здесь?» «Возможно. И вы захватили их врасплох?» «Нет, как раз наоборот. Похоже, это они нас подстерегали. Мы спустились по каменной лестнице и прошли по очень длинному коридору, по сторонам которого было штук восемьдесят пещер, или, вернее, темниц. Все двери в них были открыты, другой стороной они, наверное, выходят в море. А на обратном пути, когда мы в темноте поднимались по лестнице, нас вдруг схватили скрутили веревками и завязали нам глаза и рот. На это хватило минуты. Я догадался, что нас отнесли в самый конец длинного коридора. Когда мне удалось освободиться от путы и повязки на лице, я увидел, что нахожусь в одной из этих темниц, вероятно, самой последней. Я здесь уже десять дней. «Бедняжка, как ты страдал?» «Ничуть, мама, во всяком случае не от голода». В одном углу здесь лежала целая куча съестного, в другом — солома, на которую я мог прилечь. Я стал тихо и мирно ждать. «Кого?» «Ты не будешь смеяться, мама?» На чем, дорогой?» На тем, что я собираюсь тебе рассказать». «Ну как ты мог подумать?» «В общем, я ждал одного человека, который слышал связанные с Ореком истории и обещал деду, что приедет сюда. «Да кто же это, миленький?» Мальчик нерешительно ответил. «Нет, ты все же будешь надо мной смеяться, мама. Потом скажу». Все равно он не пришел, хотя на какой-то миг я в это поверил. Представляешь, мне как раз удалось вынуть из стены два камня и проделать таким образом эту дыру, о которой мои тюремщики, очевидно, не знают. И тут я услышал шум, как будто кто-то скребется. «Это оказалось дело в шляпе?» Это оказался господин Дело в шляпе, который прибежал другим путем. Сама понимаешь, как я был ему рад. Только меня удивило, что потом он никого сюда не привел. Ни Анарину, ни деда. У меня не было карандаша и бумаги, поэтому написать им я не мог. Но могли же они пойти следом за собакой? «Не могли», — возразила Вероника, — «так как думали, что тебя увезли с Сарека. К тому же дед твой уехал». «Вот именно! А почему они так решили? Ведь дед недавно нашел один документ и знал, где мы. Он-то и сказал нам, где может быть вход в подземелье. Он тебе ничего об этом не говорил». Счастливая Вероника слушала рассказ сына. Раз его похитили и держат в заперти, значит, это не он, то мерзкое чудовище, которое убило господина Держимона, Мари Легов, Анарину, Корежу и их товарищей. Правда, которую она уже смутно угадывала, становилась яснее, и хотя на ней было еще множество покровов, главная ее часть была уже видна. Франсуа ни в чем не виновен. Просто кто-то похитил его одежду и выдал себя за него, а кто-то другой сыграл роль Стефана. Какое ей дело до всего остального, до неправдоподобия, противоречий, доказательств и фактов? Вероника о них и не думала. В счет шла лишь невиновность ее любимого сына. Поэтому ей не хотелось открывать ему ничего, что могло бы его опечалить и омрачить его радость. Она ответила, «Нет, твоего деда я не видела. Анарина хотела подготовить его перед моим приходом, но события стали разворачиваться так стремительно, и ты осталась на острове одна, мамочка? Значит, ты все же надеялась меня отыскать?» Да. Секунду поколебавшись, произнесла Вероника. «Ты была одна, но с тобой оказался и дело в шляпе?» «Да. В первые дни я не обращала на него внимания, и только сегодня утром решила пойти за ним следом. А где начинается коридор, по которому вы пришли сюда?» «Выход из этого подземелья спрятан между двумя камнями неподалеку от сада Макгинока. Как?» «Значит, оба острова соединяются между собой?» «Да». Коридор проходит в скале под мостом. «Вот странно. До этого не додумались ни я, ни Стефан, никто другой. Только замечательный дело в шляпе сумел найти своего хозяина». Мальчик вдруг замолк. Затем шепнул. «Слышишь?» Через несколько секунд он заговорил снова. «Нет, это не они. Но все равно нам нужно спешить». Что я должна сделать? Это несложно, мама. Когда я проделывал эту дыру, то увидел, что ее можно значительно расширить, если удастся вынуть несколько соседних камней. Но они держатся прочно, поэтому мне нужен какой-нибудь инструмент. Хорошо, я схожу. Вот-вот, мама, возвращайся в монастырь. Слева от дома есть подвал, где Магинок устроил что-то вроде мастерской, и держит там садовые инструменты. Среди них есть кирка с короткой ручкой. Принеси мне ее к вечеру. Этой ночью я буду работать, а завтра утром смогу тебя обнять. Ах, если бы это было правдой. Уверяю тебя, так и будет. Нам останется лишь освободить Стефана. Твоего учителя? Ты знаешь, где он заперт? Более или менее. Дед нам объяснил, что это подземелье состоит из двух этажей, один над другим а последняя келья каждого этажа переделана в тюремную камеру. Я занимаю одну из них. Значит, Стефан должен занимать другую, подо мной. Беспокоит меня одно. Что же тебя беспокоит? Видишь ли, по мнению деда, когда-то эти две камеры использовались как застенки для казней, пыточные клети, по его выражению. Да что ты говоришь? Какой ужас! Не пугайся, мама!» Ты же видишь, никто и не думает меня пытать. Но на всякий случай, не зная, что они собираются делать со Стефаном, я через дело в шляпе послал ему еду. Уж он-то должен был найти туда лазейку». «Нет», — возразила Вероника, — «дело в шляпе, тебя не понял». «Откуда ты знаешь, мама?» Он решил, что ты посылаешь еду в комнату Стефана Мару и сложил всё у него под кроватью. «Но как же тогда Стефан?» С тревогой воскликнул мальчик тут же добавил. «Вот видишь, мама, нужно торопиться, если мы хотим спасти Стефана и спастись сами. Чего ты опасаешься? Ничего, если мы будем действовать быстро. Но все же... Ничего, уверяю тебя. Я уверен, мы преодолеем все преграды. А вдруг появится что-нибудь еще, опасности, которых мы не можем предвидеть? Тогда, рассмеявшись, ответил Франсуа, «Здесь появится тот, кто должен был сюда прийти и защитит нас». «Вот видишь, дорогой, ты сам признаешь, что помощь нам необходима». «Да нет же, мама, просто я хочу тебя уверить, что ничего страшного не случится». «Неужели ты считаешь, что сын, который наконец-то нашел свою мать, потеряет ее снова? Разве это возможно?» «В подлинной жизни такое может случиться, но мы-то с тобой живем сейчас в настоящем романе». А в романах всё всегда как-то устраивается. Спроси у дела в шляпе, не правда ли, дружок, мы одержим победу и снова будем вместе и счастливы. Ты со мной согласен, дело в шляпе. Тогда ступай, старина, проводи маму, а я заделаю пока дыру на случай, если сюда кто-то придёт. Главное, не пытаться сюда проникнуть, если дра будет закрыта, ладно? Дело в шляпе. Это опасно. Иди, мам, и когда пойдёшь обратно, постарайся не шуметь. Путешествие оказалось недолгим. Вероника сразу нашла кирку. Через 40 минут женщина уже была на месте и ухитрилась просунуть инструмент в камеру к сыну. «Пока никого не было», — сообщил Франсуа. «Но они вот-вот могут прийти, так что будет лучше, если ты скроешься. У меня тут работы, по-видимому, на целую ночь. К тому же мне, наверное, придется ее прерывать, если придут с обходом. Короче, жду тебя завтра к 7 часам». Да, я тут подумал насчет Стефана. Недавно я слышал внизу шум. Это подтверждает мою мысль, что он где-то подо мной. Отверстие, через которое в мою камеру попадает свет, слишком узкое. Мне в него не пролезть. Скажи, там, где ты сейчас находишься, есть достаточно широкое окно? Нет, но его можно расширить, вынув несколько камней. Чудесно. В мастерской Магинока... Есть бамбуковая лестница с железными крючьями на конце. Завтра утром ты принесёшь её сюда. Она лёгкая. Захвати также какой-нибудь еды и одеяло. Их можно оставить в кустах у входа в подземелье. Зачем это, родной мой? Увидишь. У меня есть план. Прощай, мам. Отдохни хорошенько и набери сил. День нам предстоит тяжёлый. Вероника воспользовалась советом сына. На следующее утро, преисполненная надежды, она снова проделала путь до застенка. Дело в шляпе решил на этот раз проявить независимость, и ее не сопровождал. — Тише, мама, — шипнул Франсуа еле-еле, так что Вероника едва его услышала. — За мной наблюдают. Мне кажется даже, что кто-то прохаживается по коридору. Впрочем, работу я свою почти закончил. Камни скоро можно будет вынуть. Часа через два — «Все будет готово. Ты принесла лестницу?» «Да. Тогда попробуй расширить окно, так мы сэкономим время. Я в самом деле боюсь за Стефана. Главное, не шуми». Вероника отошла от стены. Окно находилось всего в метре от пола, а камни в проеме, как она и предполагала, держались лишь за счет собственного веса и взаимного расположения. Она расширила отверстие, которое оказалось достаточным для того, чтобы свободно просунуть в него принесенную ею лестницу и зацепить ее крюками за подоконник. Внизу, метрах в тридцати сорока, шумело море, белое от пены, охраняемое сотнями сарекских рифов. Однако подножие утеса Вероника не увидела. Прямо под окном был небольшой гранитный выступ, на котором, как оказалось, стояла лестница, вместо того, чтобы висеть вертикально. «Это поможет», — Франсуа подумала Вероника. Тем не менее предприятие казалось ей весьма опасным, и она заколебалась. Может, будет лучше, если на риск пойдет она, а не сын. К тому же Франсуа мог и ошибиться, и камера Стефана была вовсе не здесь, а если и здесь, то проникнуть в нее снаружи не представлялось возможным. В таком случае они лишь потеряют много времени, а мальчик без нужды будет подвергать себя опасности. В этот миг Вероника почувствовала такую потребность в самопожертвовании, такое желание выразить свою нежность к сыну в немедленном действии, что не раздумывая приняла решение. Так люди без колебаний принимают на себя долг, который нельзя не выполнить. Ничто не могло ее остановить — Не лестница, слишком сильно загнутые крюки которой не прилегали всей плоскостью к подоконнику, не вид бездны, от которой у нее сразу закружилась голова. Нужно было действовать, и Вероника принялась за дело. Подколов юбку, она влезла на подоконник, встала на колени и нащупала ногой ступеньку. Дрожь сотрясала все ее тело, сердце в груди стучало вовсю словно колокол. Тем не менее она с безрассудной отвагой вцепилась в боковины лестницы и начала спускаться. Спуск оказался недолгим. В лестнице было двадцать ступенек, Вероника это знала. Она принялась их считать. На двадцатой она взглянула налево и с несказанной радостью прошептала «О, Франсуа, милый мой мальчик!» Примерно в метре от себя Вероника увидела впадину, углубление, напоминавшее вход в пещеру, выдолбленную в скале. Она позвала «Стефан!» «Стефан?» Однако голос ее прозвучал столь тихо, что даже если Стефан Мару и был там, услышать ее он не мог. Вероника помедлила, но ноги под ней уже начали подгибаться. У нее не осталось больше сил ни подняться наверх, ни продолжать висеть на лестнице. Пользуясь неровностями скалы, она, рискуя сорваться, переставила немного лестницу, и каким-то чудом она это понимала, ухватившись за выступавший из скалы кусок кремня, поставила ногу в пещеру. Затем, собрав все силы, она сделала отчаянный рывок, позволивший ей сохранить равновесие, и оказалась в пещере. Обретя под ногами твердую почву, Вероника сразу увидела лежавшего на соломе связанного человека. Пещера была тесной, Неглубокой, особенно в верхней своей части, пол ее имел небольшой наклон, отчего издали вход в нее должен был походить на простую неровность в скале. Край пещеры никак не был огражден. Свет беспрепятственно проникал внутрь. Вероника подошла к лежащему. Человек не шевелился, он спал. Женщина наклонилась над ним, и хотя и не узнала его, Всё же ей показалось, будто из покрытого туманом прошлого, в котором постепенно растворяются образы детства, всплывает какое-то воспоминание. Этого человека она не знала, но его мягкие, правильные, несколько женственные черты лица, широкий бледный лоб напомнили Веронике прелестное личко одной её подруги по монастырю, умершей ещё перед войной. Ловкими движениями Она развязала веревку, которой были обмотаны кисти спящего. Не просыпаясь, мужчина потянулся, словно был уже готов к этой привычной операции, отнюдь не обязательно вырывавший его из объятий сна. Видимо, его время от времени развязывали, чтобы он мог поесть, причем делали это ночью, так как он вдруг пробормотал. — Уже? Но я не голоден, еще светло. Судя по всему, последнее наблюдение его удивило. Он приоткрыл глаза и тут же сел, разглядывая, явно впервые при свете дня, стоявшую перед ним женщину. Особого удивления узник не выказывал, находясь, по-видимому, еще во власти сна. Решив, скорее всего, что он жертва галлюцинаций, он в полголоса пробормотал «Вероника, Вероника». Немного смущаясь под взглядом Стефана, Вероника продолжала освобождать его от пут, и ощутив на своих руках и ногах прикосновение пальцев молодой женщины, он вдруг осознал, насколько невероятно ее появление, и вскричал изменившимся голосом «Вы? Вы? Неужто это возможно? Ну скажите хоть слово, одно слово! Неужто это и в самом деле вы?» Затем словно про себя повторил, «Это она, она самая, здесь». Внезапно придя в волнение, Стефан продолжал, «Вы? А ночью? В те ночи? Это не вы сюда приходили? Это была другая, да? Враг? Ах, простите, что я спрашиваю вас об этом. Я не могу понять, как вы сюда попали?» «Вот отсюда», указывая на море, ответила Вероника, «Но это же просто чудо!» — воскликнул Стефан. Вероника смущенно подтвердила. «Да, отсюда. Мне показал Франсуа». «О ты я и не спросил!» — подхватил Стефан. «Раз вы появились здесь, я подумал, что он на свободе». «Пока нет», — ответила она. «Но через час будет». Последовало долгое молчание, которое Вероника, наконец, прервала, чтобы скрыть свое беспокойство. «Он будет свободен. Вот увидите». «Но не следует его пугать». Коего он не знает. Молодая женщина заметила, что Стефан слушает не столько произносимые ею слова, сколько ее голос. Этот голос вызывал в нем нечто вроде тихого восторга, потому что узник лишь молча улыбался ей. Она улыбнулась ему в ответ и задала вопрос, на который он не мог не ответить. «Вы только что назвали меня по имени. Стало быть, вы меня знаете?» «Мне тоже кажется, что когда-то...» «Да, вы мне напоминаете одну подругу, которая уже нет в живых. Мадлену Ферран?» «Да, Мадлену Ферран. Должно быть, я немного напоминаю вам и брата вашей подруги, робкого мальчика, часто бывавшего в комнате для гостей в вашем монастыре и разглядывавшего вас издали». «Верно, верно!» — подтвердила Вероника. «И впрямь что-то такое...» «Припоминаю. Мы даже несколько раз беседовали». «Вы покраснели. Да, верно. Вас ведь зовут Стефан. Но откуда эта фамилия, Мару?» «У нас с Модленой были разные отцы». «А, вот это-то избило меня с толку». Вероника протянула ему руку. «Вот что, Стефан, раз мы с вами старые друзья, а теперь познакомились заново, давайте отложим воспоминания на потом». Сейчас нужно как можно скорее бежать. У вас хватит сил? Сил? Да, хватит. Меня тут особенно не мучили. Но как отсюда выбраться? Той же дорогой, которой я сюда пришла. Там висит лестница, по которой можно залезть в верхний коридор подземелья. Стефан встал. Так вам хватило смелости, отваги? Проговорил он, поняв, наконец, что она совершила. Фу, это было не так уж трудно, успокоила Вероника. Франсуа очень за вас тревожился. Он решил, что вы сидите в одном из древних застенков для пыток. Можно было подумать, что эти слова вырвали Стефана из сна, и он вдруг понял, что вести беседу при данных обстоятельствах — просто безумие. «Уходите отсюда! Франсуа прав! Вы даже не представляете, какой опасности себя подвергаете! Прошу вас! Прошу!» Стефан был вне себя, словно страшно испугался неминуемой опасности, грозившей молодой женщине. Она попыталась его успокоить, но он продолжал умолять: ещё секунда, и вы можете погибнуть. Вам нельзя здесь оставаться. Я осужден на смерть, притом страшную смерть. Посмотрите, на чём мы стоим. Это похоже на пол. Да нет, ни к чему всё это. Прошу вас, уходите. Вместе с вами отозвалась Вероника. «Да, вместе со мной, но вы должны идти первой!» Вероника твердо проговорила. «Чтобы нам с вами, Стефан, спастись, нужно прежде всего успокоиться. То, что я сделала, пробравшись сюда, мы можем повторить только если будем рассчитывать каждое движение и сумеем справиться с волнением. Вы готовы?» «Готов», — ответил Стефан, ободрённый её уверенностью. «Тогда следуйте за мной». Вероника подошла к самому краю пропасти и наклонилась. «Дайте мне руку», — попросила она. «Так мне будет легче удержать равновесие». Она повернулась и, прижавшись к скале, попыталась свободной рукой нащупать лестницу. Это ей не удалось. И Вероника чуть откинулась назад. Лестница сместилась, когда по пути в пещеру Вероника резким движением оттолкнулась от нее, чтобы поставить ногу на пол, правый крюк Должно быть, соскочил с подоконника, и лестница, держась только на одном крюке, откачнулась как маятник в бок. Ее нижние ступени находились теперь вне досягаемости.